Глава двадцать пятая Тёмные тучи и проливные дожди давно уже согнали с пляжа «Седьмая миля» всех туристов, когда уставшие и промокшие Митч и Эбби прибыли в роскошные бунгало-фирмы. Митч подогнал взятый на прокат джип Митсубиси через газон прямо к двери. Коттедж номер два. В первый свой приезд он жил в коттедже номер один. Здания были совершенно одинаковы, отличаясь только окраской и отделкой. Открыв входную дверь, они начали перетаскивать багаж, быстро промокнув насквозь в потоках усилившегося дождя. Сменив одежду, супруги принялись распаковываться в спальне на втором этаже, длинный балкон которого выходил на пустой, мокрый пляж. Осторожно обмениваясь словами, обследовали все комнаты, ванную, кладовую. Холодильник на кухне был пуст, зато бар ломился от напитков. Митч смешал два коктейля из рома и кока-колы в честь острова. Они уселись на балконе и подставили босые ноги, подстекавшие с крыши струи дождя. Океанские волны бросали на песок клочья пены. В «Румхедсе» было тихо, бары едва виднелся за пеленой воды. У стойки сидели двое местных, пили и смотрели на море. «Вон там находится «Румхедс».» Митч вытянул в том направлении руку со стаканом. «Румхедс? Я рассказывал тебе о нем». Это веселенькое местечко, где туристы пьют, а местные играют в домино». «Понятно. Особого впечатления на Эбби это не произвело. Она зевнула и глубже опустилась в пластиковое кресло, прикрыла глаза. «Вот это мне нравится, Эбби. Наша первая поездка за рубеж, первый настоящий медовый месяц, а ты засыпаешь через десять минут после того, как мы прибыли». «Я устала, Митч. Я всю ночь, пока ты спал, паковала вещи». Ты набила восемь чемоданов Шесть для себя и два для меня уложила всю нашу одежду когда тебе было спать не хочу чтобы вдруг мне здесь не хватило одежды не хватило сколько бикини ты взяла 10 12 6 здорово покупальнику на день что же ты до сих пор ни один не надела что ты слышала что я сказал под одинень тот голубой с двумя ниточками что должны прикрывать грудь он весит полграмма и стоит 60 долларов У тебя в нем все так и колышется, когда ты проходишь мимо. Поди на день Я хочу его видеть. Митч, но ведь идет дождь. Ты притащил меня на этот остров в самый сезон дождей. Посмотри на тучи. Они такие огромные и черные, и такие неподвижные. На этой неделе мне не понадобится никакой купальник. Митч заулыбался, растирая ноги. А мне дождь нравится. Надеюсь, что он не перестанет всю неделю. Будем сидеть здесь, не вылезая из постели. попивая ром и выясняя, кто из нас сильнее. — Ты шокируешь меня. Ты что, действительно хочешь заняться любовью? В этом месяце один раз это уже было. — Два раза. Я-то думала, что ты всю неделю будешь плавать с аквалангом или с маской. — Ну уж нет, там меня поджидают акулы. Ветер подул сильнее, заливая сидящих на балконе потоками воды. — Пойдем и снимем с себя все, — сказал Митч, вставая. Примерно через час погода все-таки начала меняться. Дождь вначале ослабел, потом начал моросить, а вскоре и вовсе кончился. Небо прояснилось, тут же уходили на северо-восток, к Кубе. Незадолго до захода на короткое время выглянуло солнце. Его появление опустошило бунгало, домики местных жителей, номера в отелях. Все тут же устремились по еще не просохшему песку к воде. Румхэтс внезапно оказался набитым игроками в дартс и умиравшими от жажды туристами. Возобновилась оборванная на середине партия в домино. У пальм музыканты взяли в руки свои инструменты, над пляжем поплыла уже знакомая Митчу мелодия регги. Вместе с Эбби они бесцельно шагали вдоль кромки прибоя в направлении Джорджтауна, прочь от того места, где когда-то он сидел с девушкой. Время от времени он ловил себя на мысли о том, что не может забыть ни ее, ни фотографии. Он решил, что девушка была профессионалкой, что Девашер заплатил ей за то, чтобы она соблазнила его и подставила под объективы скрытых камер. Он не рассчитывал увидеть ее в этот раз. Как бы по сигналу музыка вдруг стихла, прогуливавшиеся по пляжу замерли, шум в баре стих, и тысячи глаз устремились к той точке на горизонте, где нижний край солнечного диска соприкоснулся с поверхностью воды крошечные облака остатки бушевавшие днем грозы вместе с солнцем медленно погружались в воду заходящее светило окрашивало их в красные желтые розовые тона на несколько мгновений небо превратилось в огромный кусок холста раскрашиваемый мощными взмахами невидимой кисти затем оранжевый диск полностью ушел под воду облака стали черными и медленно разошлись Такими бывали на островах закаты. Со страхом и всеми мыслимыми предосторожностями Эбби правила джипом на забитых транспортом узеньких улицах торгового квартала. Ведь она была родом из Кентукки, и ей никогда прежде не приходилось ездить по левой стороне дороги. Митч подсказывал ей, куда править, и одновременно не сводил глаз с зеркала заднего вида. Тротуары были полны туристов, разыскивающих взглядами в витринах беспошлинные фарфор, хрусталь, парфюмерию, кинофотоаппаратуру и ювелирные изделия. Митч указал ей на незаметную боковую улочку, и джип резко свернул в нее, разделив на большую группу туристов. Он поцеловал жену. «Буду здесь в пять». «Не забывай про осторожность», — сказала она. «Я отправлюсь в банк, а потом вернусь на пляж, поближе к бунгало». Он хлопнул дверцы и исчез в проходе между двумя магазинчиками. Проход вывел на более широкую улицу, упиравшуюся в Поросячий залив. Митч нырнул в небольшую, полную туристов лавку, где торговали рубашками, соломенными шляпами и солнцезащитными очками. Он выбрал рубашку с кричащими желтыми и зелеными цветами и широкополую Панаму и уже через две минуты уселся на заднее сиденье притормозившего у лавки такси. «В аэропорт! И побыстрее!» Посматривай, чтобы никто не увязался следом. Таксист не отозвался. Проехав мимо зданий банков, они выбрались на шоссе, и уже через десять минут машина остановилась перед зданием аэропорта. «За нами кто-нибудь ехал?» — обратился к водителю Митч, доставая деньги. «Нет, дружище». «Четыре доллара десять центов». Митч бросил на сиденье пятерку и быстро прошел внутрь. Рейс местной компании на остров Кайман-Брак был ровно в девять. У прилавка с сувенирами он купил чашку кофе и спрятался между двух рядов полок, уставленных всякими безделушками. Поглядывая из своего укрытия в сторону зала ожидания, он не заметил никого. Конечно, он даже не представлял себе, как они могли выглядеть, но во всяком случае он не увидел никого, кто бы шнырял по залу в поисках потерявшегося друга или родственника. Может, они последовали за джипом, а может, и прочесывали торговый квартал. Все возможно. За 75 местных долларов он купил заранее зарезервированный последний билет на 10-местный трехмоторный «Трисландер». Эбби заказал его по телефону автомату вечером того дня, как они прилетели. В самый последний момент он бегом бросился к по бетону к трапу и забрался в салон. Пилот закрыл дверь, машина начала двигаться к взлетной полосе. Других самолетов видно не было. Где-то справа мелькнул маленький ангар. Пассажиры-туристы восхищались Бирюзовым морем и почти не разговаривали за время двадцатиминутного полета. Когда они уже подлетали к острову, пилот превратился на время в туристского гида и сделал в воздухе широкий круг, обращая внимание своих пассажиров на крутые утесы, отвесно обрывавшиеся в море на восточной оконечности острова. «Без этих утесов», — заметил он, — «островок был бы таким же плоским, как и Большой Кайман». Машина мягко приземлилась на узкую полосу асфальта. Рядом с небольшим каркасным домиком, на всех четырех стенах которого было намалевано краской слово «аэропорт», стоял мужчина, представитель белой расы, с приятными чертами лица, наблюдавший за высадкой. Это был Рик Эклин, специальный агент. Стекавший градом пот, насквозь промочил рубашку на его спине. Он сделал едва заметный шаг вперед. «Митч», — сказал он негромко, как бы самому себе. Мгновение поколебавшись, Митч подошел к нему. Машина ждет нас. — А где Тарренс? Митч посмотрел по сторонам. — Ты увидишь его. — В машине есть кондиционер? — К сожалению, нет. Извини — Извини. Машине не хватало не только кондиционера, но и мощности двигателя, и поворотных огней. Это был автомобиль 1974 года выпуска. И Эклин объяснил, пока они ехали по пыльной дороге, что на острове был не очень широкий выбор марок, предлагавшихся на прокат. Единственной причиной того, что представители правительства США были вынуждены арендовать эту машину, являлась невозможность обнаружить на острове такси. Слава богу, что за столь короткое время удалось найти комнату. Аккуратные домики сбились в тесную кучку, за ними виднелось море. Автомобиль остановился на покрытой песком стоянке заведения, называвшегося «Ныряльщики острова Брак». К выступавшему в море старому пирсу было привязано около сотни лодок и катеров всех размеров. Вдоль пляжа располагался десяток тростниковых хижин, в которых обитали любители подводного плавания, прибывшие сюда со всех концов мира. Рядом с пирсом находился бар под открытым небом, без названия, но с неизменными дартс и домино. С потолка между стропилами свисали вентиляторы, древние, выполненные из дуба и бронзы, Лопасти их вращались медленно и бесшумно, посылая прохладу бармену и игрокам. Уэйн Тарренс сидел в одиночестве за столиком, попивая Кока-Колу и глядя на то, как группа ныряльщиков грузила спирса в катер сотню, не меньше, одинаковых желтых баллонов. Даже для туриста одет он был вызывающе. Темные очки в лимонного цвета оправе, коричневые соломенные сандалии, явно новые черные носки — тесноватая гавайская рубашка, неописуемой яркой и сложной расцветки и старые поношенные спортивные шорты, которые были слишком короткие ему. Из них торчали худосочные, болезненно белые ноги. При виде Митча Торренс взмахнул банкой коки и указал ему на свободные стулья. «Замечательная рубашка!» — проговорил Митч с нескрываемым изумлением. «Спасибо, Митч. Нужно же хоть изредка доставить себе удовольствие». «И загар неплохой!» Да-да, стараюсь не выделяться из толпы, сам понимаешь. Рядом в ожидании заказа суетился официант. Эклин попросил кока-колы. Митч сказал, что будет коку с каплей рома. Все трое принялись разглядывать катер и ныряльщиков, грузящих свое громоздкое оборудование. — Что случилось в холле-спринте? — спросил, наконец, Митч. — Жаль, но мы ничего не смогли поделать. Они следовали за тобой из Мемфиса, а в холле-спринте у них было даже две машины. Мы так и не смогли приблизиться. «Вы с женой говорили в доме о том, куда собираетесь?» — задал вопрос Эклин. «По-видимому, да. Наверное, пару раз упомянули». Эклин казался удовлетворенным. «Они были уже наготове Миль 20 за тобой следовал Скайларк. Потом он исчез. Мы решили отменить операцию». Таррен сглотнул коки и сказал. «Поздно вечером в субботу Лир вылетел из Мемфиса и приземлился на Большом Каймане. Мы считаем, что на борту было два-три головореза. Самолет вылетел отсюда в воскресенье утром». «Значит, они здесь и следят за нами?» «Безусловно. Кто-то из них, один или двое, видимо, летели вместе с вами. Это мог быть мужчина, могла быть женщина, а может и то, и другое. Вполне вероятно, что он окажется негром, а она какой-нибудь восточной красавицей. Кто знает, мич денег у них хватает. Двоих мы опознали. Один был в Вашингтоне одновременно с тобой. Блондин, около 40 лет. 6 футов, один два дюйма ростом, с очень короткими волосами, почти армейская стрижка». похож на Скандинава. Двигается быстро. Вчера мы засекли его за рулем красного форда, взятого на прокат здесь, в конторе «Коконат Кар Рентлс». «По-моему, я его видел». «Где?» — спросил Эклин. «В Мемфисе, в баре аэропорта, в тот вечер, когда я вернулся из Вашингтона. Я заметил, что он наблюдает за мной и подумал, что видел его где-то в Вашингтоне. Это он. Теперь он здесь. А кто второй?» «Тони Верклер. Мы прозвали его Тони Дветонны». Бывший заключенный с длинным послужим списком работал главным образом в Чикаго. Он связан с Муролто уже многие годы. Весит почти 300 фунтов. Замечательно справляется со слежкой. Никому и в голову не приходит подумать на него. «Вчера вечером он сидел в Румхетсе», — добавил Эклин. «Вчера вечером? Мы тоже были там вчера вечером». Под шум радостных выкриков катер с ныряльщиками отдал концы и устремился в открытое море. Рыбаки в лодках тянули свои сети, Парусные катамараны уходили все дальше от берега. После неторопливого, полусонного утра остров начинал пробуждаться к активной жизни. Половина лодок и катеров уже отчалила от пирса, другие вот-вот собирались это сделать. — Ну, а вы когда объявились в городе? Митч пригубил свой напиток, в котором Рома было гораздо больше, чем Коки. — В воскресенье вечером, — ответил ему Тарренс, глядя вслед катеру. — Спрашиваюсь чисто в любопытство, — предупредил Митч. «Сколько на острове ваших людей?» «Четверо мужчин, две женщины», — ответил Тарренс. Эклин превратился в немого, предоставив своему шефу вести все разговоры. «И для какой, собственно, цели вы находитесь здесь?» «О, таких целей у нас несколько. Первое — мы хотим поговорить с тобой и уточнить условия сделки. Войлс озабочен. Он настаивает на таком соглашении, которое полностью бы устроило и тебя. Второе — нам необходимо наблюдать за ними». чтобы знать, сколько из их шайки находятся здесь. Мы проведем тут около недели, выясняя, кто есть кто. Островок невелик. Заниматься наблюдением здесь — одно удовольствие. — А третье — это то, что ты должен бы немного подзагореть? Эклин позволил себе едва слышно хихикнуть. Таронс улыбнулся, а затем нахмурился. — Нет, не совсем. Мы обеспечиваем здесь твою защиту. — Мою защиту? — Именно. Когда я последний раз сидел за этим столиком, мы разговаривали с Джо Ходжем и Марти Козински примерно девять месяцев назад. За день до того, как их убили, если уж быть точным. И ты считаешь, что меня тоже вот-вот убьют? Нет. Пока нет. Митч сделал Бармену знак повторить. Игроки в домино начинали горячиться. Слушайте, парни, пока мы тут с вами говорим, головорезы, как вы их называете, шляются по пятам моей жены на большом каймане. Я буду нервничать, если в ближайшее время не увижу ее. Так что там о нашей сделке?» Тарренс повернулся лицом к Митчу. «С двумя миллионами все в порядке, и...» «Еще бы не в порядке. Мы же об этом договорились, разве нет?» «Остынь, Митч. Мы заплатим миллион после того, как ты передашь нам свои дела. В этот момент тебе уже не будет дороги назад, как они говорят. Ты увязнешь по самые уши. таранс это мне ясно и так». Я же сам это предложил, если помнишь. Но это самая простая часть дела. В общем-то, нам твои папки не нужны, там все чисто. Это нормальные папки, законные, так сказать. Нам же нужны другие, Митч. Те, которые дадут возможность предъявить обвинения К тем папкам подобраться будет гораздо труднее. Но когда ты это сделаешь, мы заплатим тебе половину второго миллиона. А после суда — оставшуюся часть. А мой брат? Мы попробуем. Меня это не устраивает, Таранц. Мне нужен только положительный результат. Я не могу обещать тебе доставить брата непосредственно тебе в руки. Черт возьми, за ним еще семь лет тюрьмы. Но он мой брат, Таранц. И мне наплевать, будь он даже обычным убийцем, приговоренным к смертной казни сидящим в камере в ожидании последней в жизни миски с тюремной баландой. Он мой брат. И если я вам нужен, вы освободите его. Я же сказал, что мы попытаемся. Но без гарантий Нет никакого легального, даже формального повода к его освобождению. Нам придется изобрести что-то другое. А если его подстрелят при попытке к бегству? Вытащите его из тюрьмы, Тарренс. Попробуем. Вы употребите на это всю власть и все возможности ФБР. Так, Тарренс? Обещаю тебе. Митч откинулся на спинку стула, сделал большой глоток из стакана. Теперь в сделке было учтено все». Он с облегчением вздохнул и улыбнулся, растелающийся перед ним морской глади. «Когда мы увидим твои дела, мне показалось, что они не нужны вам. Они слишком чистые, ты же сам сказал. Они нужны нам, мич потому что когда они окажутся в наших руках, то вместе с ними там же окажешься и ты. Отдав нам папки, ты вручишь нам и себя самого, свою, так сказать, лицензию на право юридической деятельности. На это потребуется 10-15 дней». «Сколько всего будет дел?» «Сорок, пятьдесят. Самая маленькая папка будет толщиной в дюйм. Большие не поместятся на этом столе. Я не могу делать с них копии в офисе. Приходится идти кружным путем». «Может быть, мы поможем тебе в этом?» — вновь подал голос Эклин. «Может быть, лучше не надо? Может быть, если мне понадобится ваша помощь, я сам, может быть, попрошу ее?» «Каким образом ты рассчитываешь нам их переправить?» — спросил Тарренс. Эклин опять смолк. Это очень просто, Уэн. Когда я сделаю все копии и когда я буду иметь свой миллион там, где мне необходимо, я вручу вам ключ от некой небольшой комнатки, находящейся неподалеку от Мемфиса. И вы погрузите их в свой грузовичок. Я говорил тебе, что деньги будут переведены на счет в швейцарском банке. А теперь мне не нужен счет в швейцарском банке, Тэрнс. Я продиктую вам условия перевода, и все будет сделано так, как я скажу. Теперь моя голова находится под прицелом, парни, так что условия вам придется принимать мои. Во всяком случае, большую их часть. Торренс усмехнулся и уставился на пирс. «Значит, ты не доверяешь швейцарцам?» «Просто у меня другой банк на уме, скажем так. Я ведь работаю на тех, кто занят отмыванием денег. Не забывай про это, Уэйн. Я стал экспертом в том, как нужно прятать деньги на заморских счетах». «Ясно». «Когда я ознакомлюсь с вашим досьенному Ролту?» «После того, как мы получим твои папки и заплатим тебе за это...» Мы отдадим в твое распоряжение всю информацию, которой сами располагаем. Но тебе придется рассчитывать главным образом только на себя. Нам с тобой нужно будет часто видеться, и это будет, безусловно, опасно. Возможно, потребуется несколько автобусных поездок. — Хорошо. Но в следующий раз рядом с проходом буду сидеть я. — Конечно, конечно. Человек, который стоит два миллиона, естественно, имеет право выбрать место в автобусе. — Ты не представляешь, какое мне это доставит удовольствие, Уэйн. — Ты не можешь себе это представить. Митч увидел его в трех милях от Джорджтауна на узкой петляющей дороге к Боддентауну. Мужчина склонился под поднятым капотом старенького Фольксвагена. Похоже, у него были проблемы с двигателем. Одет он был как местный, никакой туристской раскраски. Его легко можно было принять за какого-нибудь англичанина, работающего на правительство или на один из банков. Хороший ровный загар. В руке он держал какой-то гаечный ключ. Промчавшийся по левой стороне дороги джип Митча он окинул равнодушным взглядом. Это был Скандинав. Он был уверен, что Митч не обратил на него ровным счетом никакого внимания. Совершенно бессознательно Митч сбросил скорость до 30 миль, чтобы дождаться его. Эбби обернулась назад. Узкая лента шоссе, ведущего в Боддентаун, на протяжении 5 миль тянулась вдоль берега. Затем, после развилки, резко уходила в сторону. Через несколько минут они оба заметили маленький Volkswagen, огибающий очередной изгиб дороги. джи показался вдруг гораздо ближе, чем это было желательно Скандинаву. Поняв, что его заметили, он сразу же сбавил скорость и бросил машину вправо, в неприметный выезд к океану. Митч надавил на педаль газа и устремился к городу. Не доезжая до него, он свернул на юг и меньше, чем через милю, выехал на берег. В десять утра стоянка у секции Эббонгса была полна лишь наполовину. Два утренних катера с аквалангистами отчалили всего полчаса назад. Митч и эби быстро прошли к бару, где Генри уже подавал пиво и сигареты игрокам в домино. Берри Эббонгс стоял, прислонившись к столбу, подпирающему тростниковую крышу бара, и смотрел, как два его суденышка огибают небольшой мыс. Находившиеся на катере спортсмены должны были сделать по два захода каждый, у и грота Дьявола, а затем у скалы Идена и у рифа Роджера, то есть там, где сам он, наверное, уже тысячу раз проводил подводные экскурсии. А некоторые места он сам и открыл. Супруги подошли к нему. Митч представил ему свою жену. Эббонгс не был особенно любезен, но не было групп. Они направились к небольшому пирсу, на котором рулевой готовил к отплытию тридцатифутовую рыболовецкую лодку. Эббанкс разразился потоком неподдающихся расшифровке команд, но молодой парень оказался либо абсолютно глухим, либо совершенно непочтительным к своему боссу. Митч стоял рядом с Эббанксом и указывал ему рукой на бар метрах в 50 от пирса. — Вы знаете всех там, в баре? — спросил он. Эббанкс только покосился на него. — За мной хотели проследить, — объяснил ему Митч. — Я спрашиваю с чистого любопытства. «Обычное сборище», — ответил ему Эббонгс. «Никого из посторонних». «А утром в округе вы чужих не приметили?» «Послушай, это место привлекает многих людей. Я не веду дневника, отмечая в нем каждого нового человека». вам не попадался толстый американец с рыжими волосами не меньше трехсот фунтов весом». Эббонгс покачал головой. Рулевой, наконец, оттолкнул лодку от пирса и стал неспешно выгребать в море. Эбби уселась на невысокую скамеечку и наблюдала за отправкой еще одного катера с ныряльщиками. У ее ног лежал виниловый пакет с двумя новенькими масками и трубками для ныряния. Невинная поездка, чтобы немного поплавать под водой. Может, поудить, если будет клев. Яббанкс согласился принять участие в их прогулке по морю только после длительных уговоров Митча, который настаивал на том, что им втроем необходимо обговорить кое-какие личные вопросы, имеющие некоторые отношение к гибели его сына. С увитого зеленью балкона на втором этаже коттеджа, стоявшего на пляже, скандинав следил за двумя головами в масках, которые то выныривали на поверхность, то скрывались под водой неподалеку от рыболовного катера. Он передал бинокль двухтонному Тони Верклеру, тут же, впрочем, соскучившемуся и вернувшему мощную оптику прежнему владельцу. Восхитительно сложенная яркая блондинка в черном купальнике, Высоко, чуть ли не до грудной клетки, открывавшими ее стройные ноги, взяла из рук скандинава бинокль. Ее интересовал рулевой. Первым заговорил Тони. «Не понимаю. Если у них серьезный разговор, то зачем им еще парень? Для чего пара лишних ушей?» «Может, они говорят о нырянии и рыбной ловле», — отозвался скандинав. «Не знаю», — возразила блондинка. «Для Эббингса это очень нетипично — проводить время на рыбной ловле». Он предпочитает иметь дело с аквалангистами. Видимо, у него есть основательная причина проторчать целый день рядом с двумя ныряльщиками в масках. Что-то здесь не так. — А кто этот парень? — спросил Тони. — Один из тех, кто у него на побегушках, — ответила женщина. — У него таких десяток. — Ты можешь с ним позже поговорить? — обратился к ней скандинав. — Да, — поддержал его Тони. — Дай ему себя погладить, покрути попкой. Он заговорит. — Постараюсь, — ответила она. — Как его зовут? — спросил скандинав. — Кейт Рук. Кейт Рук подогнал катер к пирсу у Ромпойнта. Митч, Эбби и Эббанкс выбрались из суденышка и направились к пляжу. Кейта к обеду не пригласили. Он остался на борту и начал лениво драить палубу. Бар кораблекрушение находился метрах в ста от берега, в тени редких здесь деревьев. Внутри было темно и уютно, окна прикрыты ставнями, Под потолком с неторопливым скрипом вращались пропеллеры вентиляторов. Было тихо. Ни регги, ни домино, ни стрелок. Послеобеденные посетители чинно сидели за столами, погруженные в негромкие разговоры. От их столика было хорошо видно море. Заказали пиво и бутерброды с сыром. Основную еду островитян. «Здесь совсем другая обстановка», — заметил негромко Митч. «Именно так», — откликнулся Эббонгс. «И тому есть свои причины». Это место постоянных встреч торговцев наркотиками. Им принадлежит в округе немало жилых домов и бунгало. Прилетают сюда на собственных самолетах, помещают свои деньги в наши банки, которых здесь множество, а потом пару дней отдыхают на пляжах, осматривают свои местные владения. Хорошенькое соседство. Да, пожалуй. В их распоряжении миллионы, и держатся они тесным кружком». Официантка, крепко сложенная мулатка, не проранив ни слова, поставила перед ними три бутылки ямайского пива. эбанкс чуть подался к своим собеседникам, низко опустив к столу голову. Это была обычная манера разговора в баре «Кораблекрушение». «Как ты думаешь, ты сможешь уйти?» Митч и Эбби тоже склонились над столом. «Не уйти. Убежать. Бежать со всех ног, лишь бы спастись. И мне понадобится ваша помощь». Эббэнкс задумался, приподнял голову. Затем пожал плечами. Но «Ну что мне нужно будет сделать?» Он отпил пиво. Первой ее увидела Эбби. Только женщина может заметить, как другая, с изяществом чуть наклонив головку, пытается подслушать чужой разговор. Спиной к Эббэнксу сидела грациозная блондинка с лицом, полускрытым за огромными дешевыми солнцезащитными очками и обращенным в сторону к океану. Она внимательно вслушивалась, в вдолетавшие до нее слова, а когда троица сидела голова к голове, блондинка, повернувшись всем телом, готова была впитать в себя каждый звук. Сидела она за соседним столиком на двоих. Эбби впилась своими ноготками в колено мужа, и за столом наступила тишина. Блондинка в черных очках вновь повернулась к открытой двери, через которую виднелась водная гладь и поднесла к губам бокал. К пятнице Уэйн Тарренс значительно улучшил свой гардероб. Куда-то пропали сандалии, коротенькие шорты и очки, рассчитанные на подростка. Тощие ноги стали красными, обожженные тропическим солнцем до неузнаваемости. После трех дней пребывания на задворках, известных более под названием Кайман-брак, он вместе с Эклином, действуя от имени правительства Соединенных Штатов, перебрался в дешевую комнатку на Большом Каймане. Дом, где они остановились, находился на изрядном расстоянии от пляжа «Седьмая миля», и до дома было дальше, чем таран смог позволить себе пройти пешком. Номер в мотеле «Коконат» с двумя кроватями и холодным душем стал их штабом, из которого прослеживались все перемещения чаты Магдиров и других лиц, представлявших определенный интерес. В среду утром им удалось связаться с Магдиром и потребовать встречи и детального разговора в самое ближайшее время. Магдир ответил отказом. Он сказал им, что чрезвычайно занят, что у него с женой медовый месяц, и что по этой причине такая встреча состояться не может. «Может быть, позже», — добавил он. Тогда, в четверг поздно вечером, когда Митч и Эбби сидя в маяке по дороге на Боддентаун наслаждались морским окунем гриль, Лэйни, агент Лэйни, одетый в живописной лохмотья и неотличимый от местного жителя, остановился на секунду у их столика и передал приказ «Тарранс ждет встречи». Цыплят на Каймановы острова приходилось ввозить, и это были далеко не лучшие цыплята. Так себе, средние. Они предназначались не островитянам, а американским туристам, заброшенным далеко от дома и отрезанным от своего основного и любимого блюда. Тяжелое было времечко для полковника Сандерса. Примечание. Полковник Сандерс из города Топило в штате Кентукки, создатель сети популярных в Америке недорогих ресторанов, где основное блюдо — кусочки жареные во фритюре курятины. Когда он приехал сюда научить местных темнокожих девушек жарить цыплят, столь высокое искусство оказалось для них совершенно чуждым. Специальный агент ФБР Уэйн Тарренс, назначая срочную секретную встречу в единственном на Большом Каймане ресторане Kentucky Fried Chicken, располагал всей этой информацией. Единственный ресторан на острове. Тарренс был уверен, что заведение окажется вымершим. Он ошибся. По меньшей мере, сотня голодных туристов из Джорджии, Алабамы, Техаса и Миссисипи с аппетитом поедала хрустящие куриные ножки с рубленой капустой и картофелем в сметане. в Втопилу было, конечно, вкуснее, но и здесь терпимо. Тарренс и Эклин сидели в кабинке переполненного зала и, нервничая, не спускали глаз с входной двери. Менять что-либо было уже поздно. Но как много народу! Наконец появился Митч, встал в конец длинной очереди. Держа в руках картонную коробочку с кусками курятины внутри, подошел к их столику и сел, не проранив ни слова, даже не поздоровавшись. Приступил к своему обеду из трех блюд, за которые было заплачено почти пять кайманских долларов. За привозного цыпленка. «Где ты был?» — спросил его Тарренс. Митч впился зубами в ножку. «На острове. Глупее места для встреч не придумаешь, Тарренс. Слишком много народу. Мы знаем, что делаем». Да, как тогда, в обувной лавке. Тонко подмечено. Почему ты не захотел встретиться в среду? В среду я был занят. Я не хотел вас видеть в среду. За мной не было хвоста? Конечно, нет. Лэй не дал бы тебе знать еще у входной двери, если б был. Мне не нравится это место, Тарренс. Почему ты отправился к Эбангсу? Митч вытер губы, продолжая держать в руке недоеденную ножку. Очень маленькую. У него катера, а мне хотелось поплавать с маской и порыбачить. Мы с ним договорились. «А где был ты, Тарренс? В субмарине? Следил за нами в перископ?» «Что тебе сказал Эббанкс?» «О, он знает немало слов. Привет. Дай мне пиво. Кто следит за нами?» «Целая куча слов. Ты знаешь, что они действительно за вами следили?» «Они? Какие они? Ваши они или их они?» «За мной следит так много народу, что на перекрестках это вызывает пробки. Те самые люди, Митч, из Мемфиса, из Чикаго и Нью-Йорка. те, кто убьет тебя завтра, если ты не перестанешь острить. Глубоко тронут. Значит, они за мной следили. И куда же я их привел? Понырять с маской? Половить рыбки? Брось, Таранс. Они следят за мной, вы следите за ними, вы следите за мной, и они следят за вами. Да если я ударю по тормозам, то мне в задницу уткнется не меньше двадцати носов. Почему мы сидим здесь, Таранс? Здесь же уйма народу. Таранс с отчаянием посмотрел по сторонам. Митч закрыл картонный коробок с недоеденными кусками курятины. — Видишь, Таранц, я волнуюсь. Аппетит пропал. — Успокойся. За тобой никого не было, когда ты выходил из бунгала. — За мной вечно никого не бывает, Таранц. Видимо, то же самое было с Ходжем и Казински, со всеми их передвижениями. За ними никого не было у Эббенкса. И на катере тоже никого не было. И похорон, наверное, тоже не было. — Это не самая умная твоя идея, Таранц. Я ухожу. — Хорошо. Во сколько вы летите? — В чем дело? Вы хотите лететь вместе? Со мной или с ними? А если за вами последуют они? А если все перемешается к чертовой матери, и за всеми вами начну следить я? Ладно тебе, Митч. В девять сорок утра. Постараюсь занять тебе место. Сядешь у окна, рядом устроится тонни-две тонны. Когда мы получим твои дела?» Митч стоял с коробком в руках. «Через неделю или около этого. Дай мне десять дней, Таранц. И больше никаких встреч в подобных местах». «Запомни, они охотятся на юристов, а не на тупоголовых агентов ФБР».